Я смотрю телевизор, передачи, в которых обсуждаются такие глобальные проблемы, как длина юбки, в то время полмира умирает от голода. Ах, возмущенно воскликнула Рена. А футбольные матчи, наверное, приносят голодающему миру большую пользу. Пытаясь сдержать гнев, который словно лава рвался наружу, Трент закрыл лицо руками. Ты права. Мы оба стоим малого. Но я, по крайней мере, осознаю это и не строю из себя великого благодетеля, а ты. Зачем тебе был нужен этот маскарад, эта чертовая одежда и все остальное? Я оставила модельный бизнес более чем полгода назад. Я устала. От чего? От собственной красоты, от того, что весь мир был у твоих ног и каждая женщина старалась подражать тебе. Да ладно тебе Эна или Рена или как там тебя зовут. Мне уже не пять лет. Назови мне хоть одну правдоподобную причину и я тебе поверю. Дело не только в том, что я оставила карьеру. Я сожгла за собой мосты и начала новую жизнь. Да. Трент зло усмехнулся и отказалась от славы и денег. Моя мать задумала продать меня одному пожилому миллионеру, распаляясь, объяснила Рена. Это достаточно веская причина для отъезда. Мне не хотелось торговать с собой, и я покинула Нью-Йорк. Приехав сюда, я поселилась в доме Руби и решила взять новое имя, изменить нынешний облик, стать простой, заурядной. Мне был нужен только покой. Я мечтала, чтобы люди принимали меня такой, какая я есть, чтобы они видели во мне женщину, а не дорогую красивую игрушку. Хорошо, пока я тебе верю. Трент оглядел ее прическу, платье. «Но что произошло сегодня вечером? Почему, раз и навсегда изменив свою жизнь, именно сегодня ты решила стать прежней?» Рена подошла к нему поближе. «Я влюбилась. Влюбилась в тебя, Трент». Тренд повернулся к ней спиной и, засунув руки в карманы, посмотрел на тихую гладь воды. Тяжелый, наполненный влагой воздух, был неподвижен. В кустах растущих по берегам озера пели сверчки. Из прохлады болотистой воды доносилось кваканье лягушек. «При чем здесь это?» — нарушая воцарившееся молчание, спросил Трент. «Это самое главное. Ты говорил мне, что тоже любишь меня. Меня». Рене выделила это слово, а не то, как я выгляжу или как одеваюсь. Она прижала руки к груди. «Знаменитая модель — это тоже я. Эта работа была неотъемлемой частью моей жизни. Несколько месяцев назад именно это было для меня самым важным. А что, если твоя любовь окажется такой же фальшивой, как и все остальное?» Вновь поворачиваясь к ней лицом, спросил Тренд: «Разве Энна Рэмси была фальшивой? Ее имя уж точно», воскликнул Тренд раздраженно, взмахивая рукой. «Ты предположил, что меня зовут Энна, потому что увидел подпись Энна Р на одной из моих работ. Переставь одну букву, и получится Рена.» Как остроумно, прошепел он. Почему же ты меня не исправила? Я все еще боялась разоблачения. Я запуталась. И мне нужно было время, чтобы во всем разобраться. Но у тебя было время, много времени. Я боялась тебе рассказывать. Ты только начинал испытывать ко мне влечение. И мне не хотелось тебя спугнуть. Прозрачная слеза скатилась по ее щеке.